Глава 7. Перемены в жизни. Мама переоделась к ужину, найдя в шкафу светло-бежевое платье, особенно подчёркивающее её шикарную грудь. Она по-прежнему выглядела как королева красоты. Казалось, что перенесённые страдания не оставили следа на её прекрасном лице. Она закрутила волосы на бигуди и достала с полочки флакон своих любимых французских духов. Успевшей покрыться пылью. Не то, чтобы она хотела понравиться мастеру как женщина, просто была ему очень благодарна за помощь и поддержку на фабрике, где чувствовала себя совсем чужой. Посмотрев еще внимательнее на мамину грудь, мастер после ужина не смог перенести мысли, что мама может достаться какому-то другому мужчине. Она ничего не рассказывала ему ни о прежней жизни, ни о трагедии. Зачем постороннему человеку их с Аней страдания? Через несколько месяцев, придя со школы, Аня увидела на пороге мужские ботинки и висящий на вешалке серый плащ. Дочка, проходи, вышла в коридор мама. Пошли скорее на кухню, раздевайся и мой руки. Будем кушать. У нас сегодня гость. Аня поставила свой портфель и с опаской зашла на кухню. На стуле, на котором раньше всегда сидел папа, восседал грузный и, как ей показалось, неопрятно одетый мужчина. На вид ему было лет 40, хотя в возрасте Аня не очень разбиралась. Все мужчины старше двадцати казались ей глубокими стариками. Мама поставила Ане тарелку и положила в нее спагетти и парочку котлет. «Дочка, познакомься!» Немного смущаясь, сказала она. «Это мастер с нашей фабрики, Андрей Вадимович. Он спас меня. Помнишь, я тебе рассказывала, как чуть было руку в ткацкий станок не засунуло, неумеха бестолковая. Спасибо ему, спас и мою руку». И меня. Анна никак не была готова к такому повороту. Андрей Вадимович встал со стула и протянул ей руку. Аня задумалась на несколько показавшихся и ему, и ей вечностью секунд, стоит ли протянуть ему руку в ответ. Ну, будем знакомы, Анна Андреевна. Надеюсь, мы поладим. Надейтесь, надейтесь, хотелось грубо ответить Ане, но она посмотрела на маму и сдержалась. но руку все же спрятала за спину. Мама смотрела на нее таким и беспокойным взглядом, что Анне стало стыдно. С ее стороны будет просто некрасиво нахамить этому чужому мужчине, пока не сделавшему ей ничего плохого. Так они с мамой и поженились. Отчим настоял на том, чтобы они официально оформили брак. Он быстро переехал в их большую и просторную квартиру. Своей у него никогда и не было. Да и вещей, казалось, немного: один костюм на выход, пара рубашек и спортивный костюм с вытянутыми коленками. Как будто бы, извиняясь, он сказал: "А я и не приобретал ничего, женским полом я особенно не интересовался, хотя на фабрике многие на меня заглядывались". Неужели правда? Андрей Вадимович насмешливо поинтересовалась мама. Он взглянул на неё и тут же поправился: Да вы что, Любовь Александровна, я шучу. Мне вздумать ревновать. Рядом с вами любая женщина покажется просто пустышкой. Аня еле сдержалась, чтобы не сказать ему, что сам он ничтожество и пустышка. Их с мамой жизнь опять круто поменялась. В квартире появился чужой и неприятный Ане запах мужчины. Отчим, как и папа, сдувал с мамы пылинки, а Аню как будто даже не замечал. Теперь они с мамой вместе уходили на работу, вместе приходили, а Ане даже поговорить было не с кем. Мама с отчимом обсуждали дела на фабрике, а Аня молчала или уходила в свою комнату и сидела там тихо, как мышка, перечитывая произведения классиков или готовясь к урокам в школе. Даже когда они все вместе смотрели интересную вечернюю передачу по телевизору в зале, Аня не могла не морщиться, ощущая этот чужой неприятный запах. Находиться рядом с Андреем Вадимовичем казалось ей пыткой. Перед мамой он рабел, и в её присутствии переставал даже дышать. Они называли друг друга на вы, как будто бы подчёркивая дистанцию. К слову сказать, он очень старался понравиться маме. не разбрасывал свои вещи и аккуратно вытирал после себя раковину в ванной но это никак не прибавляло ему веса в аниных глазах